Глава двенадцатая. Аздор был очень зол. Уже третью неделю старый король находился в своей резиденции в Иворе, вдали от столицы, и, что более важно, вдали от своего любимого дворца. Новость о том, что вместе случилось восстание, и народ сверг прежнего бургомистра, повергла короля в ужас. А сведения, что, мол, этим восстанием руководил его пропавший племянник, и вовсе заставили старого короля потерять сон. Получилось, что то ужасное представление в театре в честь празднования Нового года оказалось пророческим. Аздор много думал об этом, хотя и старался гнать такие мысли прочь из своей головы. Зимой король по совету своего генерала Меритара не стал посылать войско в Мист. Хоть ему и очень сильно хотелось покарать мятежников, все-таки ведение боевых действий в зимних условиях могло обернуться непредвиденными обстоятельствами. В ближайшие два месяца мятежники могли спать спокойно, но как только снег на вершинах гор Эримор начал таять, двадцатитысячное войско, великолепно проявившее себя в уничтожении разбойников в лесу Ардариан, вышло в поход. Миритар был абсолютно уверен в победе. Он не мог даже представить себе, что мятежники смогут организовать хоть какую-нибудь оборону. Подойдя к стенам Миста, генерал, скорее больше по необходимости, чем по собственному желанию, выдвинул мятежникам ультиматум о сдаче города, который те с презрением отвергли. После этого мятежники неровным строем вышли под стены города, и началось сражение, которое добавило еще одну победу в и так уже достаточно большой послужной список королевского генерала. Меритар не стал сразу кидать в бой все свое войско, Он заранее разделил воинов на отдельные части и, таким образом, вводя поочередно по одной из них в бой, окончательно убедился в боеготовности всего своего войска. Мятежники поначалу сопротивлялись достаточно хорошо, и если бы силы были равны, то, возможно, победа осталась бы за ними. Но силы были неравны. Когда у мятежников истощились резервы, меритар кинул в бой всю армию, и исход битвы был решен. Так как меритар знал в лицо принца Килана, старый король отдал ему приказ проследить за тем, чтобы он был схвачен и доставлен живым лично самому старому королю. Но принца Килана на поле боя не оказалось. Меритар приказал осмотреть всех мертвых и пленных. Генерал послал несколько конных отрядов в догонку убегающим мятежникам, но те довольно методично замели свои следы. Некоторое время, бесплодно поблуждав по горным тропам, конники вернулись обратно в Мист. После этого Миритар навел в полупустом, так как почти все горожане бежали после поражения мятежников, в городе новый порядок, поставил нового бургомистра и, получив письмо от короля, отправился обратно в Доротос. Аздор с легкой улыбкой отнесся к тому, что среди мятежников не было его племянника. Старый король был абсолютно уверен, что принца уже давно нет в живых, и что этот слух не имеет под собой никакого основания. Но окончательно успокоить свои нервы старому королю было не суждено. Группа очередных мятежников, вероятно, это были те, кто сбежал из Миста, заявила о себе в старой крепости Нарос и заявила очень громко. По всему северу Денитории пронеслась череда слухов о том, что принц Киллан собирает войско для борьбы против старого короля. Также пошли слухи о том, что Киллан отправился в кастер просить помощи и содействия в борьбе против короля у гномов. Естественно, на эти новости Аздор уже не мог реагировать спокойно. Быстро собрав совет из самых высокопоставленных и надежных людей королевства, старый король пришел к выводу, что гражданской войны, видимо, не избежать. «И если все пойдет так и дальше, — говорил он, — и если этому мерзавцу удастся переманить на свою сторону Кибура, я боюсь, что может начаться полномасштабная война». Практически никого в Совете не интересовало, откуда спустя десять лет после своего исчезновения появился сын Киридора, и почему вдруг, без объяснения причины, он объявил войну своему родному дяде. «Кибур не посмеет выступить против нас», — ответствовал один высокопоставленный дворянин. Он же не настолько глуп, чтобы заключать союзы против короля Денитории с каким-то оборванцем, взявшимся непонятно откуда. «Однако же нужно иметь в виду все возможные варианты развития событий», – задумчиво говорил Аздор. «Воевать с гномами – дело очень гиблое». «Давайте просто от них откупимся», – предложил Меритар. «Гномы слишком падки на золото, страсть к нему в них заложена с детства». Глаза Аздора блеснули. Вот это здравое предложение. Только я думаю, цену придется назначить очень большую. К примеру, по миллиону за голову самозванца и его союзников. Зная Кибура, он может отказаться выдавать нам мятежников, проговорил генерал. Они слишком свято чтят свои законы гостеприимства. В таком случае можно будет сделать по-другому. Оздор почесал затылок. Можно предложить ему, скажем, побольше. Пятьдесят миллионов досов. за то, что он не будет вмешиваться в наши дела. «Это же такие огромные деньги!» – ужаснулся один из придворных. «Однако это гарантия того, что самозванец останется без такой мощной поддержки». Аздор встал из-за стола. «Так и поступим». К королю гномов был тут же отправлен посыльный, который передал обговоренную сумму. Как и предполагал Меритар, Кибур отказался выдавать мятежников, которые, кстати сказать, В это время вели тяжелые битвы с троллями, но на предложение не вмешиваться в дела на поверхности ответил согласием. Страсть к золоту, которой был подвержен каждый гном, дала о себе знать. Часть проблемы была решена. Гномы были выключены из борьбы. Теперь следовало приступить к началу проведения масштабных действий против самих мятежников, засевших в крепости Нарос. «Что вы думаете делать с мятежниками, генерал?» Аздур вальяжно устроился на своем троне и пил вино. «Точное их количество нам неизвестно», – стоявший перед королем Меритар задумчиво погладил подбородок. «Но я думаю, их будет немало». «Больше, чем было вместе?» – перебил его король и, поставив бокал на подставку, внимательно посмотрел на генерала. «Думаю, что да. К тому же вы знаете, что дела у нас сейчас идут не очень хорошо». «Не вам об этом судить, генерал!» Аздор бросил на командующего острый взгляд. «Дела у королевства идут нормально, и нечего об этом говорить. Я спросил у вас конкретно о том, что вы предлагаете делать с мятежниками, и хочу услышать ваше мнение. Прошу прощения, ваше величество, я сказал не то, что хотел, просто слишком много нервов с этими мятежниками». Меритар легонько поклонился королю. «Я вас прощаю, генерал», – махнул рукой король. но впредь старайтесь следить за своей речью». «Конечно, ваше величество», – мягко проговорил генерал. «Что касается мятежников, то наверняка они, лишившись столь ценной поддержки гномов, не решатся на открытый бой. Самозванец, вероятно, решит обороняться, и все войско мятежники поместят за стены Нароса». «Вам известно, каково состояние этой крепости?» – генерал призадумался. Насколько мне помнится, во время последней войны орки захватили ее. Там была жуткая резня, после которой крепость представляла собой жалкое полуразрушенное строение. Но мятежники наверняка займутся ее реконструкцией. Вопрос заключается только в том, насколько хорошо они смогут ее укрепить. Король снова взял бокал и, поднеся его к губам, сделал маленький глоток. «Наша армия готова к сражению?» «С полной уверенностью могу сказать...» что наше войско абсолютно готово к любым испытаниям. Битвы в лесу Ардариан и в Мисте – яркое тому подтверждение. По вашему мнению, этого войска хватит, чтобы одолеть мятежников? Или нужно будет еще дополнительно снимать отряды с отдаленных крепостей? Я считаю, что вполне хватит. Даже если наше войско и не будет больше по численности, чем отряды мятежников, в чем я очень сильно сомневаюсь, то как минимум боевая подготовка и вооружение у нас лучше. «Хорошо», – задумчиво произнес король. «Надеюсь, вы правы». Все это было примерно месяц назад. Тогда Аздор решил самолично проводить войско в бой, и поэтому отважился на приезд в Ивор, о чем, правда, немало потом сожалел. И хотя условия ему здесь были созданы ничуть не хуже, чем в столице, местный бургомистр даже уступил королю свою собственную спальню, ему здесь было очень некомфортно. И поэтому, когда Меритар по окончании третьей недели пребывания здесь короля заявил, что войско готово к походу, Аздор облегченно вздохнул. Речь его перед воинами была краткой, но очень внушительной. — Войны Великого Королевства, — говорил король, — в этот смутный час нашу страну разрывают раздоры. Мерзкий самозванец, прикидывающийся моим племянником, который считается пропавшим, вероломно поднял против меня восстание. Он покусился на благополучие всего королевства и разжег гибельный очаг мятежного движения. Когда вы встанете лицом к лицу с этими мерзавцами и разбойниками, которые называют себя борцами за свободу, знайте только одно, что они отныне не являются людьми, и я разрешаю уничтожать их как скот. Не давайте врагам никакой пощады, и королевство вас не забудет. В конце, немного прочистив горло, Аздор добавил. Обратно без победы можете не возвращаться. Либо мятеж будет повержен, либо я превращу жизнь каждого из вас в ад». Окончание речи заставило каждого из воинов содрогнуться. Все знали, что старый король шутить не умел, и если он что-то пообещал, то обязательно исполнит. В этот же вечер, буквально сразу после окончания своей речи, Аздор отправился под усиленной охраной обратно в столицу. На утро следующего дня королевское войско наконец-то, на радость всем тавернщикам и отцам красивых девиц, покинуло и вор. Войны ступили на извилистую дорогу, ведущую к укрытию мятежников.